на себя». Наш рабочий сказал, «А я работаю только два часа на себя, потому что хозяева у нас нет, и нахрена мне еще работать на Японию». Американец приезжает из СССР домой, друзья спрашивают, «Джон, ну как там? О, это долго рассказывать, объясню в двух словах. Есть там праздник Великого Октября, но справляет его в ноябре, и вот так у них все». «Что это за очередь?» — спрашивает иностранец. «Масло дают». «О, дают! У нас только продают!» «А что это за очередь?» «Ботинки выбросили». «Какие? Вот эти?» «Да, и у нас такие выбрасывают». «Культурный обмен. Мы им, Ростропович Солженицына-Нуриева, о н и нам прах Шаляпина». «Надзиратель в тюрьме заключенному, прежде всего вам нужно принять душ». «С какой стати?» приговоре об этом не сказано. Слушай, что-то тебя в последнее время не видно совсем. Где ты работаешь? В КГБ. Но это между нами. А что же вы там делаете? Занимаюсь недовольными советской властью. А, а, а что, есть довольные? Есть, но ими занимается ОБХСС. ОБХСС. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, ОБХСС. Встречаются два врага перестройки. Ты работаешь, работаю, а что делаешь? Ничего. А сколько платят 200? Ну, о брат, за такие деньги можно еще немного и вредить. Потерявший зрение, американский миллионер написал письмо племяннику ВССР и попросил его приехать для помощи в ведении дел. п м я н н и к а вызвали в органы и предлагают, напишите дяде, чтобы ликвидировал свою фирму, перевел деньги сюда и ехал к нам, мы его здесь обеспечим. Простите, вы не поняли его письма? Он же не сошел с ума, он только потерял зрение. Перед репатриацией из Израиля в СССР армянин договаривается с оставшимися братьями на Западе, что если в СССР хорошо, то он напишет письмо обычными чернилами, а если плохо, зелеными. ч з некоторое время приходит от него письмо, написанное обычными чернилами. «Все отлично, получил квартиру, работаю, все в порядке, все в изобилии. Если есть недостатки, то мелкие. Так, например, трудно достать зеленые чернила». Американец закуривает на Красной площади. К нему подходит милиционер и объясняет жестами, что курить, дескать, нельзя. Американец гасит сигару. «О, я понимаю». «Аэродром! Аэродром!» Вопрос, должен ли коммунист платить членские взносы со всех взяток? Ответ — должен, если он честный коммунист. Летит над русской землей трехглавый змей Горыныч. Первая голова кричит «Гласность!» Вторая голова надрывается «Перестройка!» А третья голова не отстает «Демократия!» А жена его, старая Горынычиха, смотрит на небо и вздыхает «Опять ночью!» Депутатов наелся. Новое объявление в метро. Демократов просят отойти от края платформы. Правда ли, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по телефону? Правда, но выдавать их будут по телевизору. Письмо рязанского рабочего в редакцию газеты «Правда». Уважаемая редакция, я слышал, что в Африке люди недоедают. Так нельзя ли все, что они недоедают... Нам присылать. Какой урожай будет в этом году? Средний. Хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в будущем. Вопрос, на который армянское радио не смогло ответить. Если все страны станут социалистическими, то где мы будем покупать зерно? В Агропром пришло письмо для выполнения продовольственной программы ы В нашей стране прошу обменять меня на мешок канадской пшеницы. На лекции...